207-я ночь. Когда же настала 207-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что камар заман взял камень, чтобы посмотреть на него при свете, и стал его разглядывать, держа его в руке. И вдруг низринулась на камар замана откуда-то птица, и выхватила камень у него из рук и полетела, и опустилась с камнем на землю. И камар заман испугался за камень и побежал вслед за птицей, А птица побежала так же быстро, как бежал Камар-Ас-Заман. И Камар-Ас-Заман все время следовал за нею с одного места в другое, из холма на холм, пока не пришла ночи в воздухе не стемнело. И птица заснула на высоком дереве. А Камар-Ас-Заман остановился под ним и был в замешательстве. А душа его растаяла от голода и утомления. И он почувствовал, что погибает, и хотел вернуться, но не знал, где то место, откуда он пришел. И мрак налетел на него. И Камар Азаман воскликнул. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого и Великого». А затем он лег и проспал до утра под деревом, на котором была птица. И пробудился он ото сна и увидел, что птица проснулась и улетела с дерева. И Камар Азаман пошел за этой птицей, она отлетала понемногу, вровень с шагами Камар Азамана. И юноша улыбнулся и воскликнул. «О, дива Аллаха! Эта птица вчера отлетела настолько, сколько я пробежал». А сегодня она поняла, что я утомился и не могу бежать, и стала лететь вровень с моими шагами. Клянусь Аллахом, это поистине удивительно. Но я непременно последую за этой птицей. Она приведет меня либо к жизни, либо к смерти, и я последую за ней, куда бы она ни направилась, так как она во всяком случае остановится только в населенных местах. И Камар -э заман пошел за птицей. А птица каждую ночь ночевала на дереве. И следовал за ней в течение десяти дней. И питался он плодами земли, пил из ручьев, а на десятый день он приблизился к населенному городу. И птица вдруг мотнулась, быстро, как взор, и влетела в этот город и скрылась из глаз Камара-Замана, и тот не знал, что с нею, и не понимал, куда она пропала. И Камара-Заман удивился и воскликнул. «Хвала Аллаху, который хранил меня, и я достиг этого города». Потом он сел возле канала и вымыл руки, ноги и лицо, и немного отдохнул. И вспомнилось ему, в каком он был покое и блаженстве вместе с любимой. И посмотрел он на то, как теперь утомлен и озабочен и голоден в отдалении и разлуке. И слезы его полились и он произнес, «Хоть таил я то, что пришлось снести мне, но явно все. И сон глаз моих заменила на небессонница. И воскликнул я, когда дум череда утомила дух, «О, судьба моя, не щадишь меня и не милуешь! И душа моя меж мучением и опасностью». Если б царь любви справедливым был, относясь ко мне, от очей моих навсегда мой сон не прогнал бы он. Господа мои, пожалейте же изнуренного и помилуйте прежде славного, что унизился на путях любви и богатого нынче бедного. Я, хулителей, за тебя коривших не слушался, и глухим я сделал мой слух совсем и закрыл его. Они молвили, ты влюблен в красавца, а я в ответ. Я избрал его средь других людей и оставил их. Перестаньте же, коль судьба постигнет, не видит взор. Потом Камарас Заман, окончив говорить стихи и отдохнув, поднялся и шел понемногу, пока не вступил в город. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.